уходит, как в греческой трагедии заломила руки Фенька. Предатель и перешла на малотеатравскую скороговорку. Получила девушки удовольствие, поматросил и бросил: "Держите, люди добрые!" Я уходил, она бросалась. Оскорбительная дурацкая сцена закрывания двери своим телом, псевдодраматического хватания руками. В то время как Валюша и Ванюша буквально организируют от хохота на грязном полу. Нет, невозможно больше терпеть идиотские шутки и паршивое высокомерие этих так называемых художников и поэтов, молодых бездельников, околачивающихся по Москве со справками о плоскостопии или психической неполноценности вместо службы в рядах вооружённых сил. Всё вскипело во мне заново. Меня-то как раз призывают на экспертизу. Отечеству нужен мой зад. А между тем, при помощи вороха, самума этих гнусных бумажек, общество отказывает мне во всем. Все утренние унижения всколыхнулись. Довольно. Довольно. И как еще у этой девки хватает наглости предлагать мне какой-то салат? Салат, а не отведав, отправитесь в Иват». Мис е велосипедов. Отведайте салат. Так она поёт, припрыгивает и хлопает в ладоши. Между прочим, странная и довольно обнадеживающая привычка. После того, что она называет кинематографическим термином трансфокация, хеньку обычно охватывает желание накормить партнёра, то есть, надеюсь, именно меня. Бросается на кухню, что-то ворганит. Невероятное вдохновение устоять трудно. А тут вдруг оказалось, что салат для меня был приготовлен заранее. И так я сдался. «А ну, сваливайте, чуваки!» — приказала она своим дружкам. «У нас с велосипедовым начинается интим». «Мы тоже жрать хотим, Фенька!» — пожаловались ребята. «Позже приходите. Может, чего и останется. Позже, чувачки, позже, летом, летом». Может быть, без церемонной, с чужими. Однако может быть и милый, с другом сердца. Как легко сервирует, будто ангел летает. Может быть, даже апрядный. Какое она будет, в самом деле не скажешь, ведь девке всего 20. Поштета не отведов вы не уйдёте, нет. Мисс е велосипедов, отведайте поштет. Она поёт, летая вокруг стола и предлагая мне ложечку прямо в рот приседает в реверансе, наконец устраивается напротив, поджав под себя ногу, подбородок на кулачок. Итак, что же случилось? Почему утром был такой хай? Знаешь, основной закон диалектики: количество унижений переходит в качество возмущений. Браво велосипедов. Браво велосипедов. А может, просто Игорь Я повествую с горечью обо всех этих подлых извещениях и официальных ответах. Зачем они отвечают нам, маленьким людям государства? Уж лучше бы не отвечали, оставалась бы хотя бы надежда, которая впоследствии просто тихо бы отмирала. Неверно, поправляет меня девка. В молчании государства всегда присутствует дракон. Это откуда? интересуюсь я. Она молчит, не ответствует, давая понять, что это как бы она сама сочинила экспромт. «Я заслужил в конце концов чего-то лучшего», — говорю я. «В самом деле чего-то более качественного. Обладаю опытом и трудолюбием как-никак. Даже ведь и воображением все же природа не обделила. Есть и другие положительные качества». «Есть, есть!» — с жаром подтверждает она, мой женский друг. Вокруг процветает блат, блатным всё доступно. Такова современная система перераспределения, в противоречии с тем, что мы учили. Какие качества она развивает в человеке? Сугубо негативные. А вот я хочу, не отказываясь от своих положительных качеств, получить то, на что я имею право как житель зрелого социализма, ничего более, Ефросиния. Идея, говорит она. Ты должен написать основное письмо. Какое? Основное, решающее. Кому сударение? В задумчивости она зашагала по комнате балетным шагом, временами застывая в позиции большой батман. Бух-бух, сказала она из этой позиции. Нужно писать не во всякие там инстанции, а просто тому, кому принадлежит власть. А кому принадлежит власть велосипедов? Рабочему классу, сказал я. "Тепло велосипедов", вскричала она, огромные прыжки по комнате. Нельзя не обратить внимания на некоторые фотографии, висящие здесь на стене, посреди фенкинных цветовых разработок. Вот, например, наши То есть, здешние родители, товарищи Агарышевы на фоне Эйфелевой башни города Парижа. Загадка природы. Каким же образом у такой пары булыжных лиц выросло противоположное дитя, длинненькое, тоненькое и со смешной рожей? Власть в нашей стране принадлежит народу, сказал я. Каскад прыжков, ещё теплее велосипедов, Или вот ещё, пожалуйста, фотошедевр. На сахарном пляже Копакабаны ряшками в объектив расположилась очаровательная компания сотрудники нашего внешнего учреждения. На переднем плане наш Папаша, а рядом дружок, незабываемая физиономия. Почему для такой работы отбирают у нас явно не лучших? Партия хозяин. Папа Восторженные взмахи рук и ног, бурная танцевальная импровизация, как танец с саблями, только без оных. И все ж таки спасибо вам, товарищи работники наших внешних учреждений, за то, что у вас вырастают подобные дочки. Самым искренним образом спасибо вам за это, дорогие товарищи. Партии нужно писать основное письмо. Пришел я к заключению и вспомнил к случаю нечто из классической лирики. Партия рука миллиона палая, сжатая в один дробящий кулак. Поражаешь велосипедов. Вдруг тихо-тихо прошептала Фенька и как будто задумалась, а потом даже как-то вроде бы вздрогнула, будто вообразила вочию этот дробящий кулак. Вдруг она вся как-то обвисла, словно провисла в ней игровая пружина и прошептала: уходишь злодей не уходи пожалуйста она ткнула пальцем в свою звукосистему и тихо запела под визг джазовой скрипки сардинак не отведов подцепите в исплин месье велосипедов отведайте сардин